Глава двадцать 26. Война. Найт, тебе нужно срочно отправляться. Меня призывают на фронт, и я не имею ни малейшего понятия, когда вернусь, разбудив подругу, сходу заявил ей я. По моему лицу было видно, что все очень серьезно, поэтому она не стала спорить и уже через несколько секунд подтвердила готовность начать испытание. Удачи, Найт обняв на прощание подругу произнес я возвращайся с победой «Прорвемся, кир будь осторожен и хоть раз в жизни не лезь в самое пекло как-то неспокойно на душе и в мыслях не было абсолютно честно ответил я взглянув в глаза институтской подруги, я активировал программу получения урезанного статуса странника миров И девушка мгновенно растворилась в пространстве. Рефлексировать времени нет, поэтому связался с друзьями и союзницей и предупредил, что хаос, по сути, развязал войну с порядком, и нужно ждать от Авадона подлянок. Также сообщил, что всех хранителей отправляют в действующие гарнизоны. Но я буду держать связь с Бетой посредством аватара. Так что в храме должен постоянно находиться кто-то из соклановцев, чтобы принять сообщение. Друзья заверили, что все будет в порядке, и в случае чрезвычайной ситуации обязательно мне об этом сообщат. Короткий прыжок, чтобы забрать свой отряд, который я оповестил о случившемся сразу после системного уведомления. И мы прибыли в пункт общего сбора. Прибыли не на Обум. Система предусмотрительно выдала координаты точки выхода, иначе могла бы образоваться давка. Нас выбросило в нескольких километрах от Великой стены, что построено на стыке миров между территориями порядка и хаоса. К моему удивлению, не было никакой суеты. Прибывающие хранители вели себя абсолютно спокойно и направлялись к одной из множества точек, где должны получить распределение в действующую часть. Оставив свой отряд в сторонке, активировал антигравитационный двигатель доспеха и очень быстро добрался до системного маркера, возле которого уже образовалась небольшая очередь. Уровни всех хранителей в поле зрения не сильно отличались от моего, что, в принципе, логично. Очередь двигалась достаточно медленно, и соседи дружелюбно переговаривались между собой, а общая атмосфера мало чем напоминала напряжение перед серьезной битвой. Босс затеял очередные учения», — донесся до меня разговор соседей. Да. Похоже, каждые сто лет одно и то же ответил ему кто-то из очереди. Столько было планов на ближайшее время, а теперь придется как минимум неделю проторчать в захудалой казарме пограничной крепости. Дальше я не слушал. Так вот в чем дело. Все собравшиеся в полной уверенности, что это очередные учения. Неужели все действительно настолько печально, что у молодых хранителей атрофировалось чувство опасности? Моя же интуиция вопит на всех частотах и предупреждает о максимальной степени угрозы. Подобные чувства мне доводилось испытывать лишь однажды перед боем с в Вальфе, и вспоминать, чем все закончилось в тот раз, мне не хочется до сих пор. Когда подошла моя очередь, я зашел в просторный военный шатер, где в самом центре меня ждал Рейдж в полном боевом снаряжении. На его лице не было обычной полуулыбки, что лишь подтвердило мои опасения. Это не учение. Значит, действительно война. Первым обратился к куратору я. Негласная война между хаосом и порядком идет уже давно. Но сейчас она вышла на совершенно иной уровень. Хайситы массово перешли в наступление и разом уничтожили две твердыни в одном из пограничных секторов. Наша разведка серьезно проштрафилась, не сумев распознать признаки готовящегося вторжения, а иначе это назвать нельзя. Враг очень быстро взял крепости в кольцо и отрезал все пути для подкрепления. Сейчас то же самое происходит по всей линии фронта. Очень скоро мы потеряем все пограничные крепости первого уровня, но можем успеть доставить подкрепление в крепости второй линии. А как же ангелы-хранители, и хранители, что сейчас обороняют передовые рубежи? Неужели их уже вычеркнули из общего расклада и списали, не поверил я. Мы ничем не можем им помочь, сморщился словно от боли Рейдж. Их уже штурмуют. А подступы охраняют высокоуровневые адепты хаоса, способные одной атакой убить сразу с десяток низкоуровневых хранителей. Попытавшись прорваться, мы понесем катастрофические потери. Ты не забыл про ограничения возле точек силы? Все опорные пункты приграничных секторов низкоуровневые. То и дело случаются нападения, и они периодически переходят из рук в руки поэтому не успевают накопить энергию для перехода на высокие уровни нам приходится отправлять новичков в самое пекло а самим разбираться с врагом вне радиуса действия точек силы так можно же устроить отвлекающую атаку и скрытно привести подкрепление попытался сходу придумать решение я не учи нас воевать квант разъярился Рейдж, отчего по шатру пошла энергетическая волна. Командование понимает стратегии куда больше, чем ты. Игры кончились, парень. Слушай приказ. Бери своих и присоединяйся к конвою, который отправляется во второй сектор. Когда прибудете в твердыню второго уровня, как и все, поступишь в распоряжение начальника гарнизона Фенрира. Если есть возможность повысить уровень, сделай это. Твоими врагами будут хранители 29-30 уровней, и демоны подстать им. Приказ понятен? Вместо ответа я стукнул себя кулаком в область сердца, как бы намекая, что приказ услышан. Говорить я не решился. Клокочущая в душе ярость была настолько сильна, что грубость могла сорваться с губ в любую секунду а накалять обстановку и портить отношения с куратором не хотелось. Очень неприятно, когда тебе напрямую указывают место и по сути велят заткнуться. Хотя в глубине души я и понимал, что не прав, но поделать с собой ничего не мог. За последнее время я привык принимать решения сам, так же как и ответственность за последствия этих решений. Но на высшем плане я всего лишь младший офицер, чьим мнением можно пренебречь. Я выполнил твою просьбу. Окликнул меня Рейч, когда я уже почти вышел из шатра. Прими пакет данных. По тону куратора и его выражению лица понял, что ему удалось раскопать что-то чрезвычайно важное. Спасибо от души поблагодарил куратора я, когда система отчиталась о поступлении данных и вышел из шатра. Меня так и подмывало немедленно переместиться в свой чертог и тщательным образом изучить предоставленную информацию, но времени до выдвижения конвоя было крайне мало, поэтому вместе с отрядом переместился к вратам на стык миров и доложил о прибытии командиру. После распределения хорошее настроение у народа мгновенно улетучилось все осознали что на этот раз все по-настоящему и действительно началась война со всеми вытекающими последствиями хранители были максимально собраны так как предстоящий прорыв по стыку миров до нужного сектора связан с большим риском Врак давно планировал нападение и мог разослать диверсионные группы в наш тыл, чтобы нападать на колонны снабжения, ведь любая телепортационная магия на стыке миров не работает. Конвой сформировался достаточно быстро. Хранители прибывали из разных точек, и когда набралось нужное количество, мы выдвинулись в путь. Всех низкоуровневых бойцов согнали в ядро группы и усадили на транспортные платформы, которые перевозили големов разных уровней и модификаций, боевые артефакты, накопители энергии, расходники и еще множество всевозможных припасов. Конвой имеет определенный маршрут, и по мере движения часть груза направится в промежуточные точки. Группа высокоуровневой охраны передвигалась на собственных маунтах, стилизованных под разнообразных зверей. Всего выдвинулось в путь порядка тысяч хранителей, как минимум половины из которых это группа охраны. Ангелов же сосчитать и вовсе не представлялось возможным, их было минимум раз в сто больше. Дорога предстоит неблизкая, до линии фронта минимум километров 600. А скорость из-за транспортных платформ не превышает 30 км в час. Так что время изучить данные, что откопал Рейдж, у меня есть. Облокатившись на ногу ближайшего голема, я распаковал пакет данных, и перед глазами всплыл текст небольшой сопроводительной записки, которую прикрепил Рейдж. Информация, что я тебе предоставил, секретная. Так что если кто-то узнает, откуда ты ее получил, то отношения между нами резко ухудшатся. Если бы я не знал, кем ты являешься в перспективе, то никогда бы не предоставил эти данные. Но ты должен знать правду об одном из своих предшественников. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы, парень. Текст перед глазами исчез, а в голову хлынул поток информации по мере осознания масштаба случившейся когда-то трагедии глаза начали лезть из орбит и если бы я вовремя не притворился спящим то избавиться от ненужных вопросов было бы невозможно всё это произошло около 70 миллионов лет назад когда претендент на роль творца прошел долгий сложный путь и заслужил право сделать шаг вверх по лестнице мироздания Бывший адепт порядка, а ныне юный творец, обязан покинуть территорию босса и начать собственный путь. К счастью, во вселенной есть специальные механизмы на такой случай. Вокруг небольшого по космическим меркам участка вселенной формируется защитный барьер, который ограничивает доступ для тварей пустоты. Внутри зарождающийся соты, которая должна стать отправной точкой для начинающего творца, Обязательно присутствует как минимум один ключевой мир. Их немало, разбросано по нейтральным территориям, но они почти все мертвы, так как привлекают пустотных охотников. Рождение новой соты может произойти где угодно, но по невероятному стечению обстоятельств дом для юного творца оказался по соседству с бывшим боссом. И пока единственный стык миров прикрепился именно к соте порядка. А такой удачи можно было только мечтать. Рядом находится всего лишь один, причем дружественно настроенный сосед, и до поры до времени не нужно оборонять свои рубежи от тварей пустоты. Идеальные условия для развития. Юный творец начал очень быстро прогрессировать, ведь зачаток соты нужно развивать в полноценную, иначе он может погибнуть, и все сотворенные миры лишатся защиты. Для того, чтобы у молодого творца появились свои хранители, должно пройти много времени, так как процесс зарождения смертных и их эволюция происходит весьма медленно. Но есть и другой, менее правильный путь. Можно переманить подчиненных у конкурентов, которыми по сути являются друг для друга все творцы. Опытные лидеры не принимают перебежчиков, предпочитая выращивать собственные кадры. Но сила вскружила голову юному творцу, и он решил поступить по-своему. Многие адепты порядка захотели присоединиться к молодому творцу, ведь в новой организации все руководящие посты вакантны, и можно занять место поближе к боссу. Порядок не препятствовал оттоку кадров, хотя, наверное, мог. Каждый волен выбирать свой путь самостоятельно. Молодой творец всячески поддерживал эмиграцию, обещая хранителям золотые горы. Сота развивалась достаточно быстро и постепенно увеличивалась в размерах, но единства у адептов не было и в помине. Каждый норовил перетянуть одеяло на свою сторону. Первый звоночек прозвенел, когда в состав соты вошел второй ключевой мир и появился еще один стык миров. На этот раз соседом оказалась пустая сота, и нужно было организовать оборону от тварей пустоты. Вот тогда и начались проблемы. Хранители, которые все это время интриговали и пытались залезть в иерархии власти повыше, пытались спихнуть обязанности на других, чтобы не выпасть из гонки за лидерство, и упустили драгоценное время. Твари пустоты очень быстро захватили почти весь стык миров, и остановить их продвижение удалось лишь ценой больших потерь и при непосредственном участии порядка, который отправил большой отряд в помощь своему бывшему адепту. Юный творец осознал свою ошибку. Но было уже поздно. Если бы он воспитывал собственных хранителей и распределял руководящие места постепенно, по мере роста своих адептов, то все могло бы закончиться по-другому. Да и к тому же, помощь бывшего босса болезненно ударила по его самолюбию. Вместо благодарности он затаил обиду и начал постепенно рвать всяческие контакты с порядком. Всё бы могло закончиться хорошо. Оборона рубежей кое-как налажена, и даже без помощи порядка можно спокойно отражать удары пустотников. Но третий ключевой мир протянул мост к территориям хаоса. В те времена о нем уже ходили противоречивые слухи, но открытой конфронтации еще не было. Хаос встретил нового соседа с распростёртыми объятиями и стал всячески помогать, но как выяснилось довольно быстро, это оказалось уловка воспользовавшись доверчивостью юного творца хаос обрушил свою мощь на столицу зарождающейся соты очень быстро перебив разобченных защитников разрушение столицы парализовало юного творца стабильность защитного контура была нарушена и на территорию еще не до конца сформированной соты хлынули потоки тварей пустоты которые безжалостно пожирали все вокруг Порядок предпринял попытку спасти своего бывшего адепта, но не успел. Пустотников оказалось слишком много. Тогда Порядок постарался спасти как можно больше хранителей и эвакуировать их на территорию своей соты. Попутно адепты Порядка отбили несколько десятков самых густонаселенных галактик и окружили защитой пяток планет где к моменту их прибытия уже вовсю резвились пустотники вперемешку с хаситами, которые, несмотря на потери среди демонов, отправленных отвлекать тварей пустоты, вывозили из миров материальные ценности и отлавливали души смертных. Спасти удалось немногих. Пустотники способны уничтожать чертоги, так что спрятаться хранителем было негде. Многих эвакуировали с тяжёлыми ранениями и без сознания, отбиваясь от наседающих пустотников. Сам факт, что удалось спрятать от охотников несколько десятков галактик и единичных планет, невероятная удача. Твари пустоты успели пройтись по ним и убить огромное число смертных, а на один из ключевых миров поглотить, который они не в силах И вовсе сбросили огромный метеорит, уничтоживший все живое. Но хранители смогли перебить всех тварей, что проникли внутрь защищенного участка Вселенной, и остановить вакханалию смерти. А в наиболее перспективных мирах поселили колыбели. Этого удалось достичь за счет того, что за короткий период времени было развоплощено большое число хранителей. Смерть бога сопровождается колоссальным энергетическим выбросом, который можно направить на защиту от тварей пустоты. В переданных рейджем данных даже сохранились некоторые названия миров, которые я бегло просмотрел без особого интереса. Лишь одно название, Аздар, вызвало небольшую заинтересованность, но я так и не смог понять, с чем это связано, и решил подумать над этим позже. Как вся эта история связана с Землей? Напрямую. Именно земля являлась первым ключевым миром, вокруг которого началось формирование новой соты. Именно на землю твари пустоты сбросили метеорит и уничтожили всю биосферу. Именно на землю подселили колыбель, которая впоследствии поставила мне метку будущего творца и именно с земли эвакуировали сильно потрепанного Одина, который в ходе сражения потерял весь свой пантеон, так же как и другие верховные хранители, что жили в те времена на моей родной планете. Полученная информация не просто шокировала. Я на время вообще выпал из реальности. Переданные Рейджем факты не укладывались в голове. Земля это ключевой мир. По сути, Альфа и когда-то на моей родной планете действительно жили боги. Причем, если проводить аналоги с Бетой, то как минимум шесть верховных хранителей со своими пантеонами. Невероятно. Значит, все легенды из прошлого, которые мы считали вымыслом, типа ведьм, волшебников, вампиров, оборотней и так далее по списку, скорее всего, правда. Такие существа действительно могли когда-то жить на планете. Смертные могут во сне подключаться к информационному полю и посредством снов получать сведения, которые зачастую не могут понять и выдают за вымысел. Но после разрушения божественных чертогов магический слой вокруг планеты потерял стабильность и растворился в космической пустоте. А для возможности использовать первозданную энергию нужно пройти очень долгий путь. А потом планету нашли старшие и сделали ее своим полигоном. Вряд ли законы хранителей распространяются на смертных, поэтому они безнаказанно проводили эксперименты на ключевом мире. В самом конце послания Рейдже были указаны координаты моей родной планеты. Он вытащил их из засекреченного архива, когда слепок звёздной карты привел его к очень специфическому участку вселенной. По всем официальным данным, там было абсолютно пусто, и стояла пометка о крайней опасности сектора из-за повышенной активности пустотных охотников. Но мой рассказ опровергал официальные данные, и Рейдж начал копать. Земля находилась в нейтральной зоне между нашей сотой и сотой хаоса. И как только мы наваляем демоном, я собираюсь туда наведаться. По предварительным расчетам, удастся добраться до неё за десять прыжков. И с моим умением маскироваться проблем быть не должно. Весь оставшийся путь до пункта назначения я провел как на иголках. Желание немедленно бросить все и отправиться к земле было столь велико, что мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы остановить этот порыв. Я представил лицо Алексара, когда заявлюсь к нему и поведаю о судьбе клана, и на сердце стало теплее. Главное, я нашел путь к родному миру и узнал его историю. Можно надрать зад хаоситом, а потом и завалиться в гости. По дороге нападений на конвой не случилось. Хотя я заметил, как нервничает командир отряда. Все 5000 новобранцев от 20 до 30 уровня поступили в распоряжение Фенрира, хранителя с головой волка. Похоже, у землян очень хорошая связь с инфополем, раз нам известны имена многих прославленных хранителей. Я, кстати, решил воспользоваться советом Рейджа и прокачал себе уровень до 30. -го. Благо, недостатков в опыте и вере не испытывал. Интеллект прокачал на плюс +10, что дало на выходе уже тысяч урона за каст. Сосредоточие на плюс +7. Теперь емкость личного накопителя веры равняется 270.000. А также повысил на плюс +1 ремесло эфир созидания. Непрофильные характеристики доказали свою полезность, так что пренебрегать ими не стоит. Фенрир задвинул речь для новобранцев, которая мало прояснила обстановку, О личной встрече с командующим я удостоен не был. Так что пришлось смириться, расположить отряд в одной из казарм и ждать дальнейших указаний. Бездействие меня раздражало вместо того чтобы попытаться прорваться к осажденным крепостям первой линии обороны и прийти на помощь умирающим соратникам, мы заперлись в твердыне и тупо ждем, когда враг добьет их и придет по нашей душе сидеть на месте было невыносимо поэтому решил прогуляться по крепости празны шатающихся вокруг было немало крепость оказалась заполнена до предела поэтому понаблюдав немного за обстановкой со стены решила осмотреть внутреннюю территорию. Почти сразу наткнулся на торговую лавку, на двери которой обнаружилась вывеска с очень знакомым символом, и, не поверив своим глазам, зашел внутрь. Так и есть. За стойкой обнаружилась Веринея, а если быть до конца точным, то один из ее аватаров. Так и знала, что не усидишь на месте и заглянешь ко мне. Лучезарно улыбаясь прощебетала точная копия дриады После встречи с Одином ты выглядел столь расстроенным, что не заметил меня «Все в порядке? участливо спросила она Внимание, обнаружено ментальное давление. Вас принуждают сказать правду. Вот же чертовка. Все это время она манипулировала мной и слабыми воздействиями на разум подталкивала к нужным ей решениям. Спасибо за дарованную защиту, Одину. В противном случае я бы уже выложил торговке все расклады. Да, результат зачарования оказался весьма слабым, состроив сконфуженное выражение лица, ответил я. Ты бы предупредила, что придется работать с именным оружием? Адмеев сплав практически не поддается никаким воздействиям. Плюс 3% это все, что я смог из себя выжить». И было заметно, что Один ожидал большего. Нужно подыграть торговке и попутно выполнить просьбу легендарного хранителя, с которым, как я недавно узнал, у нас существует глубокая связь. Хм, 3% это довольно неплохой результат. Веленай явно осталась довольно полученными данными. Мало, продолжил я играть свою роль и обреченно покачал головой. Надо же было так опростоволоситься перед легендарной личностью. Хотя он сделал вид, что все в порядке и даже заплатил целый миллион епс. Если уж играть простачка, то уж до конца и сливать всю инфу. Тогда у торговки не возникнет сомнений, что ее ментальное воздействие работает. Для него это мелочи. А ты смог повысить свой уровень, веляняя была полностью удовлетворена моими ответами. А толку-то? Все равно мы сидим в этой крепости, вместо того, чтобы прийти на помощь осажденным соратникам». В эту фразу я вложил все свое раздражение от текущей ситуации. Да я вообще не понимаю, Почему ты еще здесь, когда у тебя есть шанс разобраться со своим врагом и попутно спасти от уничтожения одну из осажденных крепостей, неожиданно заявила торговка. А вот с этого момента подробней, пожалуйста. Из головы тут же выветрились посторонние мысли. Неужели я действительно могу спасти хоть кого-то? И о каком враге она говорит? Ты что, не смотрел армейскую сводку? Мне, кажется, очень искренно удивилась она. Мельком глянул признался я. «Численный состав врага, ориентировочные сроки осады крепостей, не нашел в этих данных ничего полезного. А ты, загляни в список идентифицированных адептов хаоса, что штурмуют крепость в этом секторе. «А Вадон», — скрипнув зубами от злости, произнес я спустя несколько секунд поиска. Вот он, шанс избавиться от главного врага. Ярость моментально затуманила разум, и я пропустил следующую фразу Вириней. Притуши плазму, аватара повредишь, шикнула на меня торговка и отошла на пару шагов назад. Я вдруг обнаружил, что грудь полыхает огнем, а руки и вовсе превратились в сгустки жидкой плазмы. Даже доспех не смог сдержать распространяющийся повсюду жар. Не сломать бы его. Нужно держать свои эмоции в узде. Ты говорила о спасении крепости. Что ты имела в виду? Как бы я не хотел убить Авадона, но здравый смысл подсказывал, что сделать это будет очень сложно. Ведь враг не в одиночку штурмует крепость, и если я и подберусь к нему в стелс-режиме, то после атаки маскировка слетит, и уйти от хаситов будет очень непросто. Портальное сообщение, конечно. Не верю, что ты можешь работать только с теми сосредоточиями, что захватил лично. Уверена, что тебе по силам разобраться в этом вопросе, нужна лишь практика. Да кто же мне предоставит доступ к сосредоточию, Искренне удивился я. А вот с этим я могу тебе помочь. Фенрир, мой должник, и если я его попрошу, он пустит тебя к сосредоточию». И что ты хочешь получить взамен? Понять, к чему клонит торговка, не составило особого труда. Ты будешь должен мне услугу, со все той же лучезарной улыбкой проговорила она. «Идет», — скрипнув зубами, в душе согласился я. Ненавижу ситуации, когда непонятно, чем придется расплачиваться в будущем. Но сейчас действительно нет другого выбора. Если рискнуть жизнью ради личной мести слишком безрассудно, то попытаться спасти тысячи окруженных и практически лишенных надежд соратников точно стоит. Тем более, что одно другому не мешает. Фенрир... Пусть и нехотя, но согласился дать мне доступ к сосредоточию точке силы, после того как Веренея поговорила с ним за закрытой дверью. Не знаю, какие обязательства связывают прославленного воина и пронырливую торговку, но в итоге вышло так, как говорила дриада. Главное, теперь самому не лопухнуться. Наладить контакт со сосредоточием удалось с большим трудом оно сопротивлялось мне, но сказался опыт работы с этой загадочной субстанцией, созданной древними творцами. Когда до меня наконец дошло, что нужно делать, я восхитился гениальностью предков. Для подчинения уже захваченного сосредоточия нужно всего лишь открыть ему свою душу. Сосредоточие это уникальное изобретение Оно способно считывать искреннее желание и стремление открывшегося ему хранителя. Я очень хотел спасти осажденных хранителей и ангелов. И сосредоточие меня услышало. Произошла смена привязки, и я получил возможность создать портальное сообщение с другим сосредоточием. Но для этого мне нужно пробраться в осажденную крепость и аналогичным образом поработать со второй точкой силы. Фенрир, который наблюдал за моей работой, не хотел отпускать своего подчиненного в опасный рейд. Но когда я создал вокруг себя маскировочный контур, который не смог пробить даже он, то успокоился и выдал закодированное сообщение для командующего осажденной крепостью, чтобы меня незамедлительно пропустили к сосредоточию» а также цифровой ключ для системы обороны Твердыни, чтобы защитное поле без проблем пропустило меня в любой точке. Это значительно облегчит проникновение на осажденный объект. Переподчинив свой отряд Фенриру, заполнил личное сосредоточие верой под завязку и активировав маскировочный контур, помчался к осажденной твердыне. По мере движения мне попадались крупные отряды высокоуровневых адептов хаоса, которые я осторожно обходил в сторонной. Маскировка, так хорошо скрывающая мои излучения от тварей пустоты, не подвела и сейчас. Ни один враг не заподозрил, что мимо всех кордонов незаметно прокрался лазутчик, попутно получив первоклассные разведданные о численности противника. Надо будет предложить командиру и дальше использовать меня как разведчика. Это сколько же всего полезного я смогу узнать. Крепость держалась из последних сил. В нескольких местах стена оказалась проломленной, а защитный купол пробит. Жаркая битва шла уже внутри периметра крепости. Так что ждать времени не было. С помощью антигравитационного двигателя доспеха мне удалось набрать небольшую высоту и отталкиваясь от воздуха, перелететь через стену прямо сквозь энергетический купол. Цифровой ключ сработал, и я устремился к центральной башне, вокруг которой разгорелось яростное сражение. Уровня доступа, который выдал Фенрир, хватило, чтобы меня беспрепятственно пустили внутрь крепости. А после прочтения закодированного послания раненый командир крепости без вопросов пропустил к сосредоточию. Второй раз проделать все манипуляции удалось рекордно быстро. И уже через несколько минут после моего прибытия в осажденную крепость в центральном зале зажегся портал, сквозь который тут же начало пребывать свежее подкрепление. Хранители вместе с отрядами ангелов мгновенно формировали отряды и включались в битву. Вновь укрывшись маскировкой, я наблюдал, как свежие силы порядка сначала отогнали врагов к стенам, а потом и вовсе вытеснили их наружу. А полные энергии боевые артефакты сменили в штатных крепостных креплениях опустошенные и принялись заливать нападающих потоками боевой магии. К такому развитию событий адепты хаоса оказались совершенно не готовы. Неизвестно откуда появившиеся свежие подразделения, сеющие вокруг себя смерть одним своим присутствием, деморализовали вымотанных долгим боем хаситов, и они дрогнули. Отступление перешло в павольное бегство, и сейчас настал самый удобный момент, чтобы свести личные счёты с Авотдоном. Защитный барьер вновь пропустил меня без каких-либо проблем, и я начал кружить над отступающими адептами хаоса в невидимости в поисках своего давнего врага. А в Вадона я узнал сразу. Мне доводилось видеть его в высшую боевую форму, и с тех пор она мало изменилась. Система тут же подтвердила визуальную идентификацию бывшего демона. Это сволочь «Умудрилась прокачаться уже до восемнадцатого уровня, мелькнула в голове мысль, но я отбросил ее как несущественную. Мои тридцатка в уровне и возможность выдавать огромный урон за каст без больших затрат очков веры не оставит ему ни единого шанса. Тем более, что вокруг него нет ни одного союзника. Этот бравый вояка улепетывает с такой скоростью, что опередил своих коллег на несколько сотен метров. Идеальная возможность для атаки. Главное догнать его, пока он не вышел за пределы радиуса действия точки силы. Азарт погони за ничего не подозревающим врагом полностью захватил меня. Расстояние между нами неумолимо сокращается. «Еще несколько десятков метров, и оптимальная дистанция гарантированного поражения будет достигнута. к дьяволу, прошипел я и зажег в руке плазменное копье порядка, которое мигом сорвало маскировку. Блинк каст. Но после микропрыжка, вместо атаки, я почувствовал резкую боль во всем теле, которая парализовала сознание, нарушив концентрацию и заклинание развеялась. Я почувствовал, что падаю вниз, но поделать с этим ничего не могу. Тело не слушается, а доспех отключился и заблокировал возможность двигаться. Удар. Перед глазами появились строчки текста. Ничего личного, просто бизнес. Затем послышался скрежет сминаемого лицевого щитка. И надо мной зависла ухмыляющаяся демоническая физиономия Авадона. Ну, наконец-то. Я уж думал, что ты не придешь мстить, и весь план выманить тебя пойдет коту под хвост. Но просчитать тебя не так уж и трудно, Кирик. После этих слов врага в душе поселился холод. Все это было хорошо спланированной ловушкой, и я по своей глупости в нее угодил сознание было затуманено и никак не получалось ухватить разбегающиеся мысли в таком состоянии я не могу сформировать ни одного заклинания торговка меня предала только так можно объяснить тот факт что доспех парализовал тело а потом отключился дьявол как я устал от предательств неужели даже на высшем плане среди союзников нельзя ослаблять бдительность Твои действия очень напугали ваших торгашей», — продолжал куражиться над поверженным противником Авадон. Контрабанда товаров между нашими сотами существует давно и приносит очень приличный доход. Но твое появление могло все испортить. Рано или поздно ты бы опутал портальной сетью все стыки миров, и смысл в отвлекающих атаках на крепости порядка, чтобы незаметно провести конвой, отпал бы сам собой. Как ты понимаешь, это не устраивает ни нашу сторону, ни вашу. Поэтому я предложил выход. Деньги. Опять во всем виноваты деньги, промелькнула в голове удручающая мысль. А сумел заразить алчностью всю вселенную, и ради наживы некоторые твари готовы на все. Эх, умирать вот так, лежа в грязи, без возможности сопротивляться, невероятно обидно. Не так я представлял окончание своего пути. Не тени. Законченач начатое. Не могу смотреть на твою рожу сквозь зубы прошипел я. Ты думаешь, я тебя убью? притворно удивился Авадон. Даже не рассчитывай на это. Мой босс приготовил для тебя куда более страшное будущее. В глазах Авадона блеснул маниакальный огонек. Не знаю, успел ли ты что-то выяснить о своем родном мире, но у нас есть еще несколько минут, поэтому я устрою тебе небольшой экскурс. Земля это ключевой мир, в котором когда-то жил один уникальный верховный хранитель. При непосредственном участии моего босса удалось разрушить соту молодого творца-неудачника и под шумок вторжения пустотников вынести много артефактов, существующих во вселенной, зачастую в единственном экземпляре. Я думаю, имя того уникального хранителя тебе много о чем скажет. Я обнаружил упоминание о нем в земной истории. Зовут его Хронос, торжественно заявил Авадон. Мне действительно известно это имя. В древнегреческой мифологии этот бог являлся повелителем времени. Звали, прошептал я. Его звали Хронос. Все верховные хранители, кроме Одина, пали в той резне, что устроил Хаос. О, так ты в курсе той давней истории, обрадовался Авадон. Не ожидал от тебя такой прыти, но это все упрощает. Ты ошибаешься. Хронос до сих пор жив. Этот трус укрылся внутри временной сферы, которую получил от своего босса вместе с частью своих сил, как только запахло жареным. Вот в этой сфере А Вадон покрутил перед моими глазами светящуюся ослепительно белым цветом сферу в оправе из странного металла, который с определенной периодичностью менял свои свойства. Но вот несчастье. Выбраться наружу оказалось невозможно. Хронос не знал этого. Не дорос, чтобы понять, для чего ему была дарована такая мощь, как управление потоком времени. Спасительный билет обернулся вечным заточением. Мы отыскали этот уникальный артефакт и с тех пор используем его как тюрьму для тех, кто встал на пути у Хаоса. Иногда легче навечно заточить неугодного хранителя, чем убить его. Мироздание довольно гибкое, и рано или поздно придет другой враг с подобными способностями, которого могут не заметить вовремя. А так ты будешь жив, но нейтрализован. И вселенной придется смириться с этим фактом. Прощай, Кирик. Мне было весело играть с тобой. Не переживай, я позабочусь обо всех твоих близких на бете. Усмехнулся ненавистный враг. Авадон поднес сияющую сферу к моему лицу, и она зависла в воздухе, постепенно наращивая интенсивность свечения. Через несколько секунд свет стал невыносим, но не спасали даже закрытые веки. Казалось, что он проникает в самые глубины души. Неожиданно все закончилось. Свет сменился абсолютным мраком, а перед глазами высветилось системное сообщение. Внимание. Вы находитесь в уникальной локации. Название локации: Вне времени.